Глава двадцать четвертая. Ловушка в доме мужичка с ноготок. До дуба добирались в полном молчании. Катерина тихо вытирала слезы. Кот и Сивка сочувствовали. Как только Катерина спустилась с его спины на землю, Волк развернулся и ушел к себе, пройдя мимо девочки, как будто она была пустым местом. Катя едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать уже в голос. ушла в свою комнату и плотно закрыла дверь и от расстройства уснула, а проснулась от шума в горнице. Опять что-то у нас не так. Оказывается, пока она спала, в гости пожаловала Ега и выяснив, как Катерина сбежала от мужичка с нагаток, требовала немедленно наведаться в его дом. О, негодяй, у меня столько всего упёр. Но может и не всё у меня лично, но и золотую иглу, и золотое веретёнце, и челночок, всё, что Марьюшке дарено было. Да какое же это твоё тогда раздарено было, фыркнул волк. Так она же обратно мне и сёстрам вернула. Так что моё почти всё. Ну, могу ещё сестриц привести, раз меня не хватает, подумав, щедро предложила Ега. Не-не-не, не надо. Нам вполне тебя достаточно, категорически отказался Баюн, хорошо знающий, на что способна сестра Еги, особенно собравшись вместе. Так что, поедем или мне всю семью тебе привести? Ега угрожающе сдвинула брови. Егушенька, радость моя, сама бы наведалась и разобралась бы с ним, так сказать, без сведения тел. А мне, может, в компании приятнее. Ега хитро покосилась на кота. А мне ня кто-нибудь спрашивает, что мне приятнее? Начал злиться Боюн. Тебя? Ега пристально осмотрела упитанного и важного боюна. Нет, не спрашивает Ега была категорична. Короче, завтра мы летим к мужичку за моими вещами. Ну, летите, кто вам не даёт? Спокойно отозвался волк. А, Катерина? Осведомилась Ега. А она-то тебе зачем? Как зачем? А что он мне без Катерины скажет? Кто ему бороду оттяпал, тому он и ответ дает. Не тебе, нет ему, лижебоки, обжористому, не мне ничего он и не подумает отвечать. Ега, ты повернуться можешь? Очень серьезно спросил Волк. Могу, удивилась Ега. Вот повернись, пройди восемь. Нет, твоих. 10 шагов и выйди отсюда, и никуда Катерина не полетит. Да что ты такое говоришь, а? Бурая это псинка. Я ещё и выйти должна. А что ещё? Егая испытала обычный прилив бодрости и приятного настроения, ввязываясь в скандал с достойным противником. Значит, когда Царевич Елисеев изволять на эту девочку таскать можно. Как же можно сказать твой приятель? А как уважить пожилую почтенную женщину? Это значит нельзя. Так, так и запомним. Не пожалеть бы вам только. Смотрите у меня. Егас совиснула. Ступа, ожидающаяся ее у двери, пронеслась над столом, подхватила хозяйку и чуть не выбив дверь, вылетела наружу. Буквально через минуту в Катина окно что-то стукнуло. Она подошла и увидела гуслика. который что-то беззвучно говорил, широко открывая клюв. Катя открыла окно и моментально оказалась на метле Еги, которая вынесла её из дуба мимо гуслика, мимо ступы с самой ягоей, злорадно погрозившей кулаком волку, который на шум влетел в Катину комнату. Ой, упаду! Катерина на метле ещё не летала и летать не хотела, как-то не мечталася о таком. Несмотря на Гарри Поттера и все их полёты на мётлах, Кучерина всегда подозревала, что это как-то неудобно. И она была права. А тут такая скорость, что бедняга Волк, как ни старался догнать, отстал. Сидеть непонятно на чём можно, и метла-то не летит ровно, а как-то маневрирует ещё, крутится. Что, одевка испугалась? Яга догнала метлу и легко одной рукой перетянула Катерину в ступу. "Радости, Катя", это не прибавило. А куда мы летим и зачем? Пытаясь перекричать ветер, спросила девочка. Пока в избу, а потом завтра с утречка наведаемся к мужичку с ноготок. Ты у него златишко мое должна забрать. Егатак злорадно посмеивалась, что Катя не решилась с ней спорить, хотя вот кого ей видеть не хотелось так это того злобного карлика. Хотя нет, планы меняются. Волк до Риндурнем, конечно, но про то, куда я хочу ехать, он не забудет. Так что летим сейчас. Катерина закрыла глаза. Она устала, проголодалась и замёрзла. Пальцы скользнули к плечу, и она поняла, что не желая отрусить серый сумкой в вчерашнем полёте, она попросила пёрышко её скрыть, а потом была так расстроена, что забыла снять. Так что с ней её сумка. А в сумке, кроме всего прочего, Шапка невидимка. Катя немного приободрилась и, не желая привлекать внимание Еги к пёрышку, решила не переодеваться в более тёплую одежду. Лучше потерпеть немного, но сумкой не рисковать. Ега вон в каком настроении, и пиро отберёт и сумку, тем более, что в сумке борода. Да мужичка долетело затемно. Ега, заметив, что у Катерины зуб на зуб не попадает, достала откуда-то из ступы старый вытертый тулуп. и накинула на плечи Катерины. Так, красавица, спускаемся. Ега посадила ступу прямо у крыльца и стукнула метлой по земле так, что гул пошёл по всему двору. На шум из дома выскочил совершенно ошалелый, полуодетый слуга, который, как только увидел, кто пожаловал, в ужасе кинулся обратно и пытался закрыть дверь прямо перед длинным носом Еги. Та тут же расверепела и кинула метлу в дверь. Метла пробила толстенную дубовую створку и со свистом исчезла в глубинах дома. Через пару минут, во время которых в доме раздавались вопли и шум, одно из окон распахнулось, и оттуда вылетела метла с мужичком с ноготок на метловище. Подлетела к Яге, снизилась, крутанулась и скинула коротышку к ногам Яги. Так, так, так, и что мы тут и видим? Яга ткнула концом сапога в бок карлику. А видим мы мужичка с наготок в бритом виде. Мужичок взвыл и попытался головой побиться о землю. Нет, мне это даже нравится. Ты что, прогрыз землю хочешь и туда спрятаться или провалиться сквозь неё? Нет уж, от меня так просто не отделаешься. Где моё золото, которое ты спёр? Нет у меня его, глухо сказал мужичок. Ищи где хошь. Я-то И время тратить не стану. Сейчас вот девочка прикажет, и золотишко прилетит. Катерина, повторяй за мной. Хочу, чтобы золотое веретенце, золотой челнок и золотая игла появились сюда. При этом егат так грозно на Катерину смотрела, что той ничего не оставалось, как повторить ее фразу слово в слово. И ничего не произошло. Ни один из названных предметов ни откуда не прилетел и не выкатился. Короче. Золота у мужичка действительно не было. Так, и куда ты его дел? Ега была обескуражена, но отступать не собиралась. Спрятано оно в тайном месте. Скажу, где, если мне девчонку отдашь, проскрипел мужичок. Тут-то Катерина испугалась всерьёз. Ой, только бы не вздумала Ега меня ему вручить. Высока цена. Ега прекрасно понимала, что если бы Катерина украла тайна Еще можно было бы такой обмен рассматривать, а так как она поторопилась, и все отлично знают, куда именно Катерина делась, ни один из названных золотых предметов и даже все они вместе и близко не стоят риска, связанного с разъяренными Катиными друзьями. А ты подумай, дешевле не уступлю. Да ты не стой на пороге, заходи, поговорим. Уговаривала вдруг ставший вежливым и даже немного любезным мужичок Егу. Тябернулась на Катерину. Сбежать ей некуда. Ступая и метла её не послушают, а карлик может и проговориться, куда он золото спрятал. Ты, стой здесь и никуда не ходи. Поняла? Катя сильно порадовалась, что про её возможность, по собственному желанию превращаться в лебедя, Яга, видимо, пока не в курсе. А зачем здесь ты её с собой возьмёшь рядом посидит? Уговаривал мужичок, как радушный хозяин. А то ещё прилетит кто на выручку. Сама же не рада будешь. Это решило дело. Не слушая возражений Екатерины, которая как раз лучше бы осталась во дворе, Егавцы, прицепившись скрученными пальцами в её руку, повела клай её за собой. А девка пусть вон там сядет, нечего ей наши разговоры слушать. Ткнул мужичок пальцем на широченную лавку, покрытую ковром. На столе хозяин расстелил скатерть самобранку и начал ягу угощать. Та сначала принюхивалась к еде, а потом, убедившись, что яда нет, принялась сама активно хозяину подливать вина в надежде, что он проболтается. Катерина села на край лавки, но так устала, что немного расслабившись, села поглубже. И вдруг лавка резко опрокинулась к стене, и Катерина полетела вниз головой в какое-то подземелье. Ой! Как же я упала-то так. А, было такое в сказках. Так обычно богатырей скидывали. Вот и я попалась. Катерина сидела в углу глубоко под домом. Шею она себе не сломала только потому, что лавка-ловушка опрокидывалась не сразу в подземелья, а в крутой жёлоб, завивавшийся спиралью, который и доставлял пойманного в темницу. Сверху доносился какой-то страшный грохот и приглушённые вопли еги. Я даже не знаю, кому из них больше посочувствовать, подумала Катерина, представляя чувства Ягуся, лишившегося своего единственного козерея и вымещающего свою ярость на хлебосольном, но коварном карлике. Однако своя рубашка ближе к телу. Катерина выбралась из какого-то месива, которое оказалось гнилой соломой, и засветило пёрышко. Темница в классическом понимании этого слова констатировала она вслух Двери этот паразит не любит Нигде, где надо их нет Ни в заборе, ни в темнице. А интересно, как же он тогда пленников-то достаёт? Она обошла всю темницу, ощупала все стены. Ничего. И ворота не вызвать, низкий потолок. И что теперь делать? подумала она. И тут она вспомнила про потайную дверцу в пещере. Засветила по ярче перышко, встала на колени и начала искать дверь таким образом. И нашла тонкая резная полоска. Провести по ней пальцами и раздастся щелчок замка. Так сосредоточились. Катерина щупала резьбу, замок открыл дверцу и перед ней узкий ход, полагаю, уходящий наверх. А теперь представили крылья. Сложив получившиеся белоснежные крылья поплотнее, небольшая лебёдушка прошла в дверцу, которая за ней сама захлопнулась. Идти было тяжело. Попадались ступени, пёрышко жарусы было скрыто под лебедиными перьями, и Катя перемещалась в полной темноте, сначала ощупывая клювом дорогу, а потом передвигая лапки. Да сколько же этот ход может продолжаться? Катерина почти падала от усталости, когда клюв Уткнулся в препятствие. Она толкнула дверку тихонечко, потом посильнее и оказалась в огромном каменном зале. Утренний свет заливал зал сквозь большие мутные окна, находящиеся под потолком. И тут опять не было дверей. "Он что, издевается?" возмутилась Катерина. Осмотрелась, но дверей так и не увидела. Зато в зале был огромный каменный стол. Около которого стоял высоченный стул, явно для хозяина, по стенам развешаны яркие ковры, на лавках лежат мечи в дорогих ножнах. Свисают почти до пола кольчуги, одна чуть не рухнула на голову Катерины Лебёдушки. Странно, зачем ему мечи такие? Они же выше мужичка ростом, а в любую кольчугу его запаковать можно всего, да ещё столько же места останется. Невольно подумала Катерина. Она обошла зал шлёпая лапками по каменному полу. Ковров по навесил, не боясь, дверь как раз за одним из них и спрятана. Только мне-то как её найти? Содрать ковры, сдвинуть лавки и ползать по стенам в поисках резьбы? Тьфу, всё у него никакой не людей. Ой! А это ещё что? Екатерина, задрав лебединую головку, осматривала несколько каменных столбиков, размещённых вдоль стен. Удивили её не столбики. Мало ли чего в голову этому странному типу придёт? Может, у него такие понятия о красоте? А то, что все они были испачканы, и вокруг валялся разный мусор. Совсем у этого типа голова того. Крыша съехала, а он и не заметил. Зачем в каменные столбики яйцами куриными кидать, костями всякими? А вот ещё яблоки гнилые тоже валяются. Ничего не понимаю. Тренировался в меткости что ли? Дарц у него такой. Псих. Причем все столбы закидывал. Восемь штук и все замусоренные. Ладно, не мне тут убирать, так что и заботы не моя. Пора бы мне подумать, как отсюда свалить до появления этого чокнутого. Она разбежалась, расправила крылья, взлетела и увидела, что окна утоплены в толстенных стенах. Вряд ли их можно открыть. Это если только разбить. А чем? Катя смотрела в зал и заметила на каменном столе небольшой нож в каменных ножнах и с непропорционально большой каменной рукоятью. С трудом опустилась на стол, прилично проехавшись на хвосте. Хорошо хоть стол огромный. Нет, на воду все-таки гораздо легче садиться. Взяла в клюв нож, чуть не уронила, взяла покрепче и полетела к одной из миш с окном. бросила туда нож, а потом долго пыталась сама туда примоститься. Наконец удалось. Катерина, вернув свой облик и став человеком, взяла нож, утешая себя тем, что с людины окна должны быть хрупкими, размахнулась и ударила рукояткой по слюде. Фух! Какое счастье, что я нашла эту каменюку. Очень полезна оказывается, когда надо что-то разбивать. Рассмеялась Катерина, машинально сунув каменную штуку в сумку. И наконец-то выглянула из окна. Окно выходило на тот же обрыв, с которого Катя уже сбегала из этого дома. Опять ревела река, и тут сквозь этот шум Катерина расслышала ещё более громкий рёв. Куда ты её дел? Да, кажется, я и правда приношу неудачу тому, кто меня насильно забирает, подумала Катерина, сидя на окне и свесив ноги вниз. Единственное, что-то я слишком устала. Боюсь, что с этим полётом уже не справлюсь. Голова кружилась и без превращений. Весь вчерашний день она почти не ела, ночью её уволокла яга. Потом тоже было не до еды, а попытки добраться до окна ясав всем до канале. Жалко, что я не догадалась шоколадку в сумку положить, хоть как-то бы взбодрилась, подумала Катерина, и тут увидела облетавшего дом в попытке её найти волка. Волк! Волк! Стараясь перекричать шум реки, Катерина слишком резко повернулась и начала выпадать из окна. Но ещё до того, как успела всерьёз испугаться, услышавший её волк оказался рядом и подхватил девочку. Поймав, забросил себе на спину и облегчённо вздохнул. Когда волк облетел дом, и она увидела двор дома, ей стало смешно. Она-то думала, что рычит волк, а оказывается, рычал и орал баюн. Загнав мужичка в угол, он нависал над ним гигантской серой тенью и тряс перед его носом огромной как тистой лапой. Сивка флегматично крушил огромными копытами все, что попадалось на его пути. На двором зависла Жаруся, одобрительно осматривая разрушение. Рада тебя видеть, милая, крикнула она. Волчок, а куда ега делась? спросила Катерина, когда волк снижался. Смылась. Она только проорала, что мужичок тебя украл и её сиротинушку обманул, и смылась. Видно было, что тебя в ступе нет, так что мы её не преследовали. Да её догнать-то в ступе сложно. Жаруся, может, ну и пожалуй, Воранко. Он легче сивки и быстрее. Охотно рассказывал волк, который так нанервничался за последнюю ночь, что уже и не вспомнил, что на Катерину сердился. Баён радостно обернулся к Катерине, а когда мимо из угла проскочил мужичок, расчетливо подождал секунду и отловил его как мышь и прижал к земле никуда ты не пойдешь, рявкнул он. Катюша, как же я рад, что с тобой все хорошо. Его улыбке позавидовал бы даже чешерский кот. Отпусти к эту крысу, сказал волк, подошел и опустив голову мрачно разглядывал мужичка. Все, тебе крышка, констатировал боян и демонстративно поднял и встряхнул лапы. Можетка волк пинками гонял по всему дому. И тот спассся над той самой лавке перевёртыше, провалившись в подземелье. Катерина проявила милосердие, не сказав волку, куда выходит подземный ход из темницы. И они наконец улетели из этого дома. Очень надеюсь, что я там больше никогда не появлюсь, заявила Катерина, когда они были уже на полпути к дубу. Она почти лежала на волчьей спине, так кружилась голова от голода и слабости. "Катерина, а Катерина, а с тобой всё хорошо?" Боюн оглядел девочку и счёл, что выглядит она бледной, отсунувшейся и даже лицо как-то похудело. Худобук вот не любил. "Всё нормально. Я просто очень голодная. Долетим и сразу поем". "Волк, ты слышал?" "Нет, ты это слышал, что говорит этот ребёнок." Немедленно ищи приемлемое место для обеда. Боюн разволновался и глядел на Катерину с такой тревогой, как будто она сейчас упадёт в голодный обморок. Я нормально доеду, котик милый. Мне же в 100 раз вкуснее будет у тебя в дубе за столом, чем где-нибудь под диким деревом. Только такой манёвр и позволил сдержать стремление кота немедленно накормить Катерину до отвала. Слушай, лично я начинаю понимать волка. заявила Катерина Степан, когда она отмылась от гнилой салоны, пыли подземных ходов и тому подобных пятен, переоделась и собиралась идти обедать. Ты всё время куда-то попадаешь, исчезаешь, тебя крадут, ты сваливаешь куда-то сама, чертя голову. Я уже ошалел дожидаться, спасут тебя или нет. Уже который раз. А как приходится ему, мне даже представить сложно. Я-то только в тумане за тебя отвечаю. А он всё время Утешься, скоро вернёмся, и ты от меня отдохнёшь, сказала насмешливо Катерина и поняла, что, во-первых, ей страшно хочется домой, а во-вторых, Степан изменился даже сильнее, чем она думала. Правда, у него появилась такая раздражающая черта характера, как попытки её отпикать. Но это лучше, чем то, что было раньше. Торжественный обед, который даёт код баюн для того, чтобы отметить множество знаменательных событий, А главное, чтобы накормить голодную девочку, это вам не кот на чхал, это событие. Катерина ела, пока не поняла, что в неё не влезет больше ни кусочка, и она сейчас уснёт прямо тут. Жаруся, Есивка и, и Степан уже отправились отдыхать, а кот всё уговаривал её что-нибудь ещё покушать. Спать в физиономии и в тарелке это полное нарушение этикета, прошептал ей в ухо Баюн. Но я тебя прикрою и скажу, что ты хотела проверить, достаточно ли мягкий у тебя пирог. Катерина от смеха даже проснулась. Настолько серьёзным выглядел кот. А потом вдруг решилась и так же тихо сказала ему на ухо: "Кот, а мы можем вернуться домой?" "Конечно", кивнул Баюн. "А ты пойдёшь со мной?" "Ещё бы", подтвердил кот. Прямо напротив сидел волк. И но сторожев уши неприлично подслушивал их разговор. "Волк, а ты?" Бурый даже притворяться не стал, что не слышал. "Ещё бы". "Как хорошо", сказала Катерина, отодвинула тарелку, положила голову на согнутую руку и всё-таки уснула за праздничным столом.